Глава пятнадцатая. Постройка шлюпки. На следующее утро доктор, Альтамонт и Белль отправились на дельфин. Все осмотрели, выбрали, что надо, и Белль тотчас же взялся за топор. Было из чего выстроить и шлюпку, и сани для ее перевозки. Белль работал скоро, и доктор с удовольствием следил за этой молодецкой работой. В последние дни мая температура повысилась. Термометр поднялся до 0. Весна действительно наступила. Дожди перепадали часто, и скоро талый снег водопадами покатился с гор и холмов. Развечеру после тёплого дня Гатера сказал доктору: "Нет никакого сомнения, свободное море существует, если океан освобождается ото льдов". у залива Виктории, то очевидно, что его южная часть тоже очищается до нового Корноэльса и до канала Королевы. Пенни и Белчер его видели, сомневаться нельзя. Я совершенно разделяю ваше мнение, Гэтерас, отвечал доктор, и не сомневаясь нисколько в показаниях славных мореплавателей. Старались доказать, что они мираж приняли за настоящее море, но это пустое Я всегда думал, сказал Альтамунд, что полярный бассейн простирается не только на запад, но и на восток. Это точно можно предполагать, ответил Гаттерас. Должно предполагать, возразил американец. То свободное море, которое видели Пэни и Бельчер около берегов Земли Гриннеля, видел тоже и Мортон, лейтенант Кена, в проливе, который назван по имени этого отважного учёного. Мы не в проливе Кена, сказал сухо Готтерас, и потому не имеем возможности проверить этот факт. Он, однако, вероятен, надеюсь, ещё бы вмешался доктор. Я полагаю, что вы правы, Альтамонт, если только нет каких-нибудь особенностей в расположении окружающих земель, то обыкновенно под одинаковыми широтами происходят одни и те же явления. Поэтому я полагаю, что Свободное море существует и на Востоке точно так же, как на Западе. «Нам это, впрочем, все равно», — сказал Гаттерас. «Я этого не скажу, Гаттерас», — возразил Альтамонт. «Это может иметь для нас, по-моему, некоторое значение». «Когда же?» — позвольте спросить. «Когда придется возвращаться?» «Возвращаться?» «Кто же помышляет об этом?» «Никто?» Но ведь я полагаю, мы где-нибудь до да остановимся. Где же вы полагаете, мы остановимся? Этомонт не отвечал. Где же? Скажите, пожалуйста, там куда собираемся? ответил спокойно Алтамонт. Да кто ж знает, куда мы идём, сказал доктор. Я думаю, что если мы захотим возвратиться через северный бассейн, так мы должны попробовать достигнуть пролива Кена. Из него мы прямо попадём в Бафиново море. Вы думаете? спросил насмешливо Гаттерас. Думаю. Я также думаю, что если бы эти полярные моря сделались когда-нибудь судоходными, то к ним будут направляться именно этим путём. О, Кен сделал великое открытие. В самом деле, сказал Гаттерас, кусая себе губы до крови. Да. Отрицать этого нельзя, вмешался опять доктор «Пусть каждому воздастся по заслугам!» «Ведь до этого славного моряка никто не проникал так далеко на север», продолжал упрямый американец. «Однако я полагаю, что теперь англичане проникли еще дальше», сказал Гаттерас. «И американцы». «Американцы? Кто же я такой?» «Кто вы?» сказал Гаттерас, едва сдерживаясь. «Кто вы?» «Вы человек, который случайность равняет с заслугою». простую удачу с упорным трудом, сознательной целью. Ваш американский капитан был далеко на севере, но это только случайность. Случайность, скрикнул Айттамонт. Вы решаетесь это сказать? Вы не признаёте, что Кен достиг своей энергией, своим знанием, своим трудом «Я хочу сказать, что имя Кэна не таково, чтобы его поминать там, где себя обессмертили Пари, Франклин, Рос, Бельчер, Пенни, где англичанин Макклер...» «Макклер!» — вскрикнул американец. «Вы приводите имя Макклера и восстаете против случайности. Макклер всем обязан одной случайности!» «Неправда!» — вскрикнул Гаттерас. «Неправда!» не случайности, а мужеству, настойчивости, терпению. Он провёл четыре зимы среди льдов. Он по неволе провёл. Его затёрла лёд. Он не мог вернуться. Он кончил тем, что бросил свой корабль, чтобы вернуться в Англию. Послушайте, господа, воскликнул доктор. Да оставим личности и поглядим на результаты, продолжал Альтамонт. Что же, северо-западный проход найден. Готорас не мог отвечать от волнения. «Альтамонт», — сказал доктор, — «вы в этом случае не правы». «Я прав, доктор. Северо-западный проход еще не пройден, если вам это слово приятнее. Макклер не прошел его, и до ныне еще ни один корабль, вышедший из Берингово пролива, не достигал Баффинного моря». Факт этот был верен, и возражать по-настоящему нельзя было. Однако Готрас встал и сказал: "Я не позволю дольше оспаривать славу английского капитана в моём присутствии". Альтамон тоже встал и сказал: "Вы не позволите? Но факты на лицо, и не в вашей власти их уничтожить". "Милостивый государь", проговорил Готрас, побледнев от гнева. "Успокойтесь, послушайте", уговаривал их доктор. Кто ж так спорит о научных вопросах? Я расскажу вам факты, вскрикнул Готрас. Я расскажу тоже, вскрикнул Альтамонт. Господа, перебил доктор. Я знаю все подробности не хуже вас. Позвольте мне рассказывать, а вы слушайте и потом возражайте. Пусть господин Клаубон и рассказывает, вскрикнули Джонсон и Белл. Ну, рассказывайте вы, доктор, согласился американец. Он сел на своё место, Гатырас тоже. Доктор принёс карту. Вот карта северных морей, сказал он. Мы проследим по ней путь Макклера. 5 августа 1850 года Макклер на Инвестигаторе отправился в восточные моря, почти совершенно неизвестным в то время путём. Посмотрите, на карте Е2 обозначено несколько точек. 30 августа он определил положение мыса Баттерст, 6 сентября открыл Берингову землю, которая, как он впоследствии и нашёл, составляет продолжение Банксовой земли и наконец землю принца Альберта. Затем он смело опустился по длинному проходу, разделяющему эти два больших острова, и назвал этот проход проливом Принцеуэльского. Он надеялся выйти в Мяльвилев залив, но в конце пролива встретил непроходимые льды. Видя, что делать нечего, он зимует здесь. В июне после первых отепелей Макклер вторично пытается провести своего инвестигатора в Мервелев залив. Он идет, не жалея трудов, не обращая внимания на лишения и муки, почти доходит. Всего 20 миль остается до залива. Но ветер относит его к югу. Он решается тогда снова спуститься по проливу Принца Уэльского, обогнув Банксову землю и попытаться сделать с запада то, чего не удалось сделать с востока. Он поворачивает, открывает 18 июня мыс Келит, а 19 мыс Принца Альфреда, двумя градусами выше. Затем, после упорных трудов, борьбы и опасностей, его затирает льдами в Банксовом проходе. у входа в целый ряд проливов, ведущих в Бафиново море. Но он не мог пройти по этим проливам, сказал Алтамунд. Ни по одному не мог. Погодите, Алтамунд, будьте терпеливы, как Маклер. 26 сентября он располагается на зимовку в заливе Милосердия, на Банксовой земле и остаётся там до 1852 года. Наступает апрель. Запасов остаётся всего на 18 месяцев, но он не думает вернуться, а переезжает на сонях Банкса в пролив и достигает Мельвилево острова. У этих берегов он надеется найти корабли капитана Аустина, посланные ему навстречу через Бафинский залив и пролив Ланкастра. 28 апреля он достигает зимней пристани в том самом месте, где в 1819 году зимовал Пари. Он не находит ни одного корабля, но открывает в каменном столбе документ, из которого узнаёт, что лейтенант Аустин Маклинток проходил здесь в прошедшем году и отправился обратно. Маклер не падает духом, не теряет мужества, не бодрости, Он кладёт в каменный столб на всякий случай свой документ, в котором объявляет своё намерение вернуться в Англию через открытый им северо-западный проход, пройдя к Ланкастеру в проливу и Бафиново морю. Если о нём не получится никаких известий, то это будет значить, что его отнесло к северу или западу от Мельвилева острова. Затем он возвращается к земле Банкса на третью зимовку с 1852 на 1853 год. Что он человек мужественный, отважный, в этом я не сомневался, сказал Айттомонт. Я сомневался лишь в его успехе. Позвольте, позвольте. В марте нужно уже было сократить суточные порции на целую треть. Зима стояла лютая, и дичи совсем почти не было. Маклер решился отослать половину экипажа в Англию, а другая половина должна была довести корабль в Европу. Он отобрал тех, кто был слабее и для кого четвёртая зимовка могла быть пагубна, и хотел их отправить 15 апреля. Но 16-го вдруг увидали человека, который бежал с севера и делал знаки. Это был лейтенант Пим с корабля "Геррольд". Килет, достигнув зимней пристани, нашёл документ Маклера и послал своего лейтенанта ему навстречу. Вы верите в эту встречу Маклера и Пима Альтамонт? Верю. Заметьте, если соединить открытие Пари и открытие Маклера, то окажется, что северные берега Америки были обогнуты, но ни одним кораблём, доктор. Нет, но одним человеком, Альтамонт. Я продолжаю. Маклер отправился на остров Мервилл навестить капитана Келлита. В 12 дней он сделал 175 миль, условился с Келлитом насчёт присылки к нему своих больных и вернулся на свой корабль. Другой мог бы решить, что пора уже кончать исследования, но молодой Маклер захотел ещё раз попытаться счастья, и вот тогда, заметьте, Альтамонт Тогда его лейтенант Кресуэл вместе с больными и слабыми оставил залив Милосердия и отправился на остров Бичи. Он пришёл на Бичи 2 июня, сделал по льду 470 миль и несколько дней спустя поместился со своими 12 юматросами на Фениксе. "Так точно", сказал Джонсон. "Я тогда служил на Фениксе у капитана Иншфилда. И мы вместе воротились в Англию. 7 октября 1853 года продажал доктор Кресуэл прибыл в Лондон, пройдя всё пространство от Берингова пролива до мыса Фаруэль. По-вашему, войти с одного конца и выйти с другого не значит пройти, спросил Гатерас, обращаясь к американцу. Как пройти? Он прошел целых четыреста семьдесят миль по льду. Что ж из этого? Как что? Это подрывает все значение. Вы скажете, он прошел на корабле эти четыреста семьдесят миль? «Нет», — отвечал доктор. «После четвертой зимовки он вынужден был оставить корабль среди льдов. Ну а в морских путешествиях должен корабль проходить, а не человек». Северо-западный проход должен быть доступен судам, а не соням. Надо совершить это путешествие на корабле, а за неимением корабля хотя бы на шлюпке. А! На шлюпке, вскрикнул Гатерас, почуяв в этом слове сознательный намёк на шлюпку, которую сооружал Бэлль из американского дерева. Вы придираетесь к мелочам, Элтамонт, поспешил перебить доктор. Мы сколько нас тут есть, встаём против вас и обвиняем вас. Вам это не трудно, господа? Вас четверо против одного, отвечал американец. Но я останусь всё-таки при своём мнении. Оставайтесь при нём, вскрикнул Гатерас, только вперёд, чтобы мы о нём не слыхали. По какому праву вы позволяете себе так говорить со мной, вскрикнул Альтамонт, приходя в бешенство. По праву капитана. Так вы полагаете, что я у вас под начальством без всякого сомнения? И горе вам, если доктор Джонсон Белл вскочили с мест. Гатерас схватили за руки, глаза противников метали яростные взоры. Не удержи их вовремя, они кинулись бы друг на друга. Доктор Ели де Шат от волнения стал между ними. Альтамонт первый одумался. Он отошёл и на свиствывая национальную песню Янки Дудль, стал сам слать себе постель, улёгся и заснул или притворился спящим. Гатарас вышел из дома, долго шагал взад и вперёд по снегу. Только через час он вернулся и тотчас лёг спать, не сказав никому ни слова. Доктор был страшно огорчён этим новым зловещающим столкновением двух капитанов. Джонсон и Бэл отнеслись более спокойно. Как есть петухи, сказал Джонсон Бэлю. Уж подлинно, петухи, подтвердил Бэл.